Глава восемьдесят седьмая. «Они только что прорвались через полицейский кордон возле Беддингема», сообщил Грейсу сотрудник аппаратной Джим Робинсон. «В данный момент движутся по двадцать седьмому шоссе на запад. Примерно через милю будет развязка, где они могут свернуть либо направо в Льюис, либо налево в Кингстон. У нас там есть кто-нибудь? Мы направили туда мотоцикл. Возможно, как раз успеет». «От мотоцикла проку не будет. Их надо брать в коробку. По крайней мере, у них не гоночная машина, так что догоним. Нужно четыре экипажа. Где у нас ближайшие?» «Два уже приближаются к пересечению с 23-м шоссе. Из Льюиса следует машина. Будет примерно минуты через четыре. Еще одна движется из Шорхема. Через три минуты окажется на развязке 23-го и 27-го шоссе». «Есть также две здесь, в Суссексхаусе, готовые к выезду. И еще одна направляется из хейвардс хита будет через две минуты. Вертолет все еще ведет наблюдение. Он сейчас прямо над ними!» Грейс на мгновение закрыл глаза, мысленно представив себе магистраль. «В данный момент преступники, кем бы они ни были...» Впрочем, касательно личности одного из них у него имелись вполне обоснованные подозрения, совершили ошибку, воспользовавшись дорогой, по которой он ежедневно ездит на работу и обратно, и которую знает, пожалуй, лучше любой другой дороги на планете. Изучил на ней каждый съезд, каждую возможность свернуть, даже с учетом того обстоятельства, что угонщики располагали автомобилем повышенной проходимости». Хотя после недавних затяжных дождей почва основательно размокла, имелось уйма мест, где они могли покинуть шоссе и попытаться скрыться через фермерские угодья. «Можем мы подключить к перехвату пару полицейских внедорожников?» — спросил Рой. «Разместите их как можно ближе к шоссейной развязке». Он взглянул на часы. «Без четверти два. Вторник. Транспортный поток уже довольно плотный, так что придется считаться и с другими участниками движения». В последнее время полицию постоянно критиковали в СМИ за рискованные погони, в том числе повлекшие за собой в ходе преследования злоумышленников несколько трагических смертей ни в чем не повинных граждан. И сейчас необходимо будет обеспечить предельную безопасность, насколько только это возможно при сложившихся обстоятельствах. Наилучшим разрешением ситуации, конечно же, было бы взять угонщиков в коробку. Машина спереди, машина сзади, две по бокам – и вынудить их постепенно снизить скорость. Это обернулось бы хрестоматийной счастливой развязкой. Вот только с тех пор, как Грейс вырос из сказок, хэппи-энд встречался ему не слишком часто.